На следующее утро я подержала его на руках. Месяц спустя они ушли так же, как и пришли за два часа до появления солдат Ирода. Видишь, Гал, Ирод, да поглотит его гиена огненная, смог убить моих сыновей но он не мог помешать мне увидеть спасение моего народа. Потому что этот младенец, который родился в моей овчарне и которого я держала на руках, я знаю, он — Мессия, спаситель Израиля. Наступила ночь, и благостная тишина наполнила комнату. Антиох больше не стонал, он спал. Прокула словно что-то видела перед собой и, казалось, находила в этом какое-то утешение. Что до меня, то рассказ старухи напомнил мне о моей беседе с Антипой. Я размышлял о неожиданностях подстерегающих правителей. Ведь в конечном счете Ирод, этот дальновидный и осторожный человек, доверившись туманному пророчеству, принял меры предосторожности, приказав убить всех младенцев Вифлеема. Но он не смог предугадать появление младенца у путников, остановившихся на ночлег. Возможно ли, что история о Христе — не выдумка? Что царь Израиля пришел в мир во время правления Кесаря Августа? Если это правда, ныне он уже взрослый человек. Кто он? Где он? Каковы его намерения? Должен ли об этом беспокоиться прокуратор Иудей? Я вздрогнул, услышав голос Флавия, дрожавший от возбуждения и надежды. — Ревекка, ты уверена, мужчина, женщина и ребенок, они были из Галилей? Я уверена, что они галилеяне, так же, как уверена, что ты, гал Они говорили с акцентом северян. Я не мог тогда знать, что пришло ему в голову. Мы просто наблюдали, как он выбежал из комнаты, как безумный. Сбежав по лестнице, он прокричал конюху «Быстро! Коня! Лучшего!» Неужели он собирается скакать среди ночи один по дорогам, где бродили шайки-убийц? Я выглянул в окно, позвал его, но он уже мчался, пришпоривая коня, по направлению к Галилее. А посмотрел на меня с упреком. «Господин, ты не должен был отпускать Гала. Ребенок умирает и зовет отца». «Да, Флавий счастливее меня». Умирающий сын его зовет, зовет его, а не кого-то еще. Антиоху было непонятно, почему отец оставил его в такую минуту. Нигер солгал ему о каком-то ответственном поручении, очень срочном, которое я возложил на Центуриона. Взгляд мальчика пронзил меня. Ну что ж это ложь лучше правды, ведь Флавий обратился в бегство, он не захотел быть здесь, у него не хватило мужества присутствовать при смерти своего единственного сына. Будь проклят, агат! И то удовольствие, с которым он в подробностях описывает предстоящие мальчику мучения... Можно ли упрекать Флавия, что он не в силах смотреть, как его ребенок будет биться в мучениях, сопоставимых с мучениями распятого? Это было и в самом деле ужасно, даже хуже, чем у Кая. Антиох был более взрослым, более крепким, похожим на своего отца. Не то, что мой сын, слабое сердце которого внезапно прекратило борьбу. Он задыхался и хрипел, а иногда выкрикивал слово, всегда одно и то же «Папа!». Прокула наклонялась к нему, гладила его лоб и шептала «Он придет, мой милый! Я обещаю тебе, он не задержится!».